Взглянул на небо, — самолетов тоже не было, — и подумал, — ты, видно, принимаешь себя слишком всерьез, если воображаешь, что за тобой пошлют самолет. Да, я это сделал Гуго. Отправился вместе со Шреллой в маленькое кафе «Цонс» на Бауссер-штрассе, где встречались агнцы шепнул хозяину пароль «паси агнцев моих» и поклялся, поклялся, глядя прямо в глаза молоденькой девушки, которую звали Эдит, никогда не принимать причастие Буйвола. А потом в темной задней комнате произнес речь, в которой звучало немало зловещих слов, не имеющих ничего общего с агнцами. Эти слова пахли кровью, Мятежом и местью. Местью за Фреди Прогульске, которого утром казнили. Все те, кто сидел за столом и слушал меня, казались уже обезглавленными. Им было страшно. Они знали теперь, что когда дети задумали что-нибудь всерьез, они не менее серьезны, чем взрослые. Их мучил страх и сознание того, что Фредди действительно мертв. Ему было 17 лет. Он был бегуном на 100 метров и работал под мастерьем у столяра. Я видел его всего четыре раза, но никогда в жизни не забуду. Дважды я видел его в кафе «Цонс» и дважды у нас дома. Фредди прокрался в квартиру Бена Уэкса, и когда тот вышел из спальни, бросил ему под ноги бомбу. Бенуэкс отделался всего лишь ожогом ног. В гардеробе разбилось зеркало. В комнате слегка пахло порохом. Это было, Гуго, глупостью, совершенной от того, что Фредди по-детски понимал благородство. — Ты слушаешь меня? — Ты в самом деле меня слушаешь? — Слушаю. Я читал Гёльдерлина. Сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. А Фредди читал только Карла Мэя, автор многочисленных широко распространенных в Германии приключенических романов для юношества, который, как ему казалось, тоже проповедовал благородство. Свою глупость он искупил под топором палача. Это случилось на рассвете, когда... Колокола звонили к ранней мессе, когда булочники отсчитывали теплые булочки в полотняные мешочки, а здесь, в отеле, принц Генрих приносили завтрак первым посетителям. Щебетали птицы, молочницы в туфлях на резиновой подошве неслышно входили в тихие парадные, чтобы поставить бутылки с молоком на чистые кокосовые циновки рассыльные на мотоциклах носились по всему городу от одного афишного столба к другому наклеивая плакаты обведенные красной каймой смертный приговор подмастерью фердинанду прогульски плакат который читали первые прохожие трамвайщики школьники и учителя все те кто по утрам с бутербродами в карманах спешил к остановкам трамвая и еще не успел раскрыть местную газету, сообщавшую об этом событии в броском заголовке «Поучительная казнь». Я, Гуго, прочел это вот здесь, на углу, ожидая седьмой номер трамвая. Когда я услышал голос Фредди по телефону, — «Вчера или позавчера?» — «Ты ведь придешь в кафе «Цонс», как условлено?» — Пауза. — Придешь или не придешь? приду. Эндерс хотел втащить меня за рукав в трамвай, но я вырвался, дождался, когда трамвай скрыется за углом, подбежал к остановке на противоположной стороне улицы, где до сих пор ещё ходит 16 номер. Проехал через стихии пригороды Крейну, а потом снова прочь от Рейна. И все дальше от города, пока трамвай не завернул, наконец, на круг к конечной остановке, петляя между песчаными карьерами и бараками. Лучше бы сейчас была зима, — думал я. Зима, холод, дождь и небо, покрытое тучами. Но зимы не было, и все казалось мне невыносимым.